Глава 51. Олов просто не нашёл яд среди лекарственных трав, что насушила Шелька. Женщина старалась не собирать опасную для жизни траву, боясь, что дети могут взять и съесть. Шель, скажи, ты описывала Олову, какими свойствами обладают те или иные травки? спросила я вечером того же дня, когда Даниил от был в горы. Мне нужно было хоть чем-то занять свои мысли, чтобы не переживать за этого непонятного для меня мужчину. «Да, он часто со мной болтал о том, о сём, интересовался, откуда так много знаю про лечение». Пожала плечами она и запнулась на последнем слове. «Вы хотите сказать, этот гад, мерзавец, заранее выведывал у меня полезную для него информацию?» «Да, именно это он и сделал. Намешал бурду и добавил в молоко. Мне все еще было худо, я ничего не могла в рот взять». При взгляде на еду мутило, и я испытывала отвращение при одной только мысли о молоке. Людей, кто решил остаться и помочь разобрать завал горевшей таверны, разместили на конюшне. Остальные отбыли в дальней, пожелав мне успехов в восстановлении дома. Повернув голову, в который раз грустно посмотрела на рыжую лисицу. «Кабы не мистер Роуэлл могли быть пострадавшие. Его люди на руках выносили жильцов». Словно прочитав мои мысли, негромко поделилась Шелька. «Ох, милая моя!» — вздохнула я. Никто не мог даже предположить, что Олаф — предатель, всегда улыбчивый, разговорчивый, готовый выполнить любую работу, совсем не ленивый и уж точно не похож на бандита с большой дороги. «Что ж его сподвигло так поступить?» — покачала головой и потуже стянула концы пледа на груди. Вечер снова выдался промозглым и прохладным. Не знаю, госпожа. Чужая душа потемки. Мой свиток с разрешением сгорел, печально сказала помощница, меняя тему беседы. Наклонившись вперед, подобрала несколько сухих веточек и подкинула в костер, вокруг которого мы сидели. Восстановим? Копии всех документов хранятся в королевской канцелярии. Не стоит переживать по этому поводу. Это вообще такая ерунда, в сравнении с той проблемой, что стоит. А точнее... В руинах лежит перед нами. И снова с тоской посмотрела на остатки своего дома. «Мои бочонки с медовухой!» Сол сидел тут же в нашей тесной компании и до этого момента просто молчал. «Там такие специи дорогие добавлены были!» «Эх!» Слабо махнув кистью, снова понуро опустил голову. «Я огляделась!» Народ потерянно бродил по двору подбирал всякий мусор, что-то делал, о чем то говорил. Но во взорах печаль, тоска и страх за свое будущее. Так много надежды и труда было вложено в лисицу, и я прекрасно понимала каждого. И еще мне самой надо собраться. Ведь если госпожа такая грустная, то откуда надежде взяться у всех остальных? Их идейный вдохновитель и вечный энерджайзер в моем лице поутих и не подаёт признаков жизни. Но бывают моменты, когда сил что-то говорить и делать просто нет. Воли хватает лишь вот так сидеть и тупо глядеть в горящий костер. «Вам просто нужно отдохнуть», — Шелька погладила меня по руке. «Сол, как там наша каша?» «Никак», — фыркнул старик, вскидывая седую голову. «Запасы все в домовом погребе были. Продуктов практически нет. Благо мешок крупы вынести смог, пока там все не погорело». «Ну, так значит, готовить все же есть из чего!» — гаркнула старушка. «Госпожу надо кормить, чтобы поскорее поправилась!» «Не ори!» — окрысился в ответ старик. «Сейчас готовлю чего-нибудь. Козочку подоели, На молоке сделаю, а то на воде совсем пусто будет!» «Я не хочу есть!» — покачала головой. «Надо, милая моя!» — упрямо поджала губы Шелька. «Целый день на воде сидите!» «Утреннюю кашу так и не попробовали!» «Сол!» — окликнула я повара, пропустив ворчание женщины мимо ушей. «Позови ко мне Питера!» «Хорошо, хозяйка, сейчас!» — кивнул он и быстро посеменил в сторону ворот. «Долго ждать капитана моей охраны не пришлось. Нужно съездить в дальний», — собравшись с мыслями, начала я. «Купить продуктов на первое время и начинать убирать обломки. Работы много, сидеть и жалеть себя у нас просто нет права. «Да, госпожа», — кивнул хмурый мужчина. «Как ребята?» — уточнила я. «Намного лучше уже могут сидеть. Но такие же бледные, как и вы». «Главное, что не лежат пластом», — вздохнула я. Залезла за пазуху и вынула бархатный черный мешочек. «Этих монет хватит на покупку всего необходимого на первое время. Если тебя не затруднит, сможешь составить список нужного. У меня голова сейчас плохо работает». Не могу толком сосредоточиться». Призналась я, передавая деньги Питу. «Конечно, я все сделаю. Не переживайте, леди Бейл». Кивнул мужчина, сочувствующий на меня поглядев. «Вот и славно». Благодарно улыбнулась и продолжила. «Возьми с собой Харви и ребят. Телега и кареты целы. Пусть правят ими. Забейте все до предела, чтобы нам хватило продуктов надолго». Я говорила капитан внимательно слушал. Там много, кивок на кошель. Золото мне выдал Даниэль, когда он нот был, а я заглянула внутрь, мое сердце на миг пропустило удар. Откуда у простого ревизора такие деньжищи? А фраза, сказанная Роуэлом на прощание, звучала так: "Это не в долг, это первая часть подарка. Можете распорядиться на ваше усмотрение и не спорьте". Даже сейчас я не подумала бы возражать на моей шее дети женщины. Все мною накопленное потрачено, а остатки лежат где-то среди обломков, и не факт, что нам удастся найти хотя бы одну медяжку». Вздохнула и посмотрела на темнеющие вдали белосизые в вечерних сумерках пики горных вершин. С Даном в путь отправились королевские гвардейцы. И было их много. Я лишь могла догадываться, что именно они собрались делать, но подозревала, что план нашего короля радикален и без лирических отступлений. Интерлюдия. Джек чувствовал себя крысой, загнанной в угол. Он злился и срывался на всех своих людей. Данеллу пришлось взять с собой. Она ни в какую не желала отправиться в дальний и где-нибудь затаиться. Глупая, упертая бабенка. Он устал от нее, но и прикончить рука не поднялась. Верность следует ценить и взять женщину с собой. Это малое, чем он мог ее отблагодарить. К тому же данела прекрасно согревала его холодными ночами. Девушка приходилась ему с водной сестрой. У них была одна фамилия и только. «Господин?» К Джеку подошел его помощник Мэт и быстро заговорил. «Разведчики докладывают, что за нами погоня». «Кто?» устало рыкнул главарь, прищурив темные глаза. «Если судить по одежде гвардейцы короля». Джек непечатно выругался и громко приказал «Уходим!». Свернуть лагерь дело нехитрое, тем более, когда сие занятие являлось чем-то обыденным, и каждое движение было отработано до автоматизма. И вот кавалькада из двух десятков человек рванула с места в карьер, двигаясь точно к проходу между горами. Даниэль нагонял Джека, не давая своим людям времени на продолжительный сон и исключив все передышки. И догоняющие, и убегающие были измотаны. Злы, и если первые были готовы сражаться не на жизнь, а на смерть, то вторые стремились избежать битвы и поскорее достичь безопасных земель. «Лорд Роуэлл, люди устали. И кони тоже. Нам всем нужен отдых и горячая еда, а не сухой паек, обратился к дану капитан королевской гвардии мистер полок. «Хорошо», — вдруг согласился с ним молодой граф. Глаза его опасно блеснули. Разведите костер, чтобы он был виден издалека. Чтобы Джек и его люди чуточку расслабились. Возможно, и они решат остановиться, чтобы поесть и поспать немного. Поэтому трех следопытов отправить пешими дальше. Вместе с ними три бочонка со смесью. Если нагонят противника, пусть пройдут мимо них так, чтобы разбойники ничего не заметили. А потом установят тары и подожгут фитильки. «Что?» Длины фитиля хватит, чтобы наши воины успели оказаться в безопасности. Вы хотите перекрыть Джеку дорогу небольшим обвалом? Да. И они все попадут в ловушку. Им больше некуда будет идти.